Глава вторая. Расследование началось. «Мистер Хойлд случайно не оставил своего адреса?» — спросила Нэнси у сотрудника отеля. «Нет», — ответил администратор. «Но, полагаю, вы можете найти его номер в телефонном справочнике Нью-Йорка. Он сказал, там есть его рабочий адрес». Нэнси была разочарована. Она не сомневалась, что это Хоулт оставил в библиотеке гексограмму, нарисованную на листке бумаги. Но тогда у него должна была быть какая-то связь с Пенсильванией. И тут Нэнси пришла в голову другая идея. Она решила представиться и сообщить работнику отеля, что подозревает мистера Хойлта в сомнительной коммерческой сделке. «Возможно, вы могли бы оказать мне помощь, произнесла Нэнси. «Может, у вас остались какие-то его счета или записи о междугородних звонках?» «Я могу посмотреть», — сказал администратор и направился в кабинет. Вскоре он вернулся. «Три дня назад мистер Хойлт звонил в Ланкастер в штате Пенсильвания», — сообщил он. «Я помню, он долго разговаривал и по тону как будто бы кого-то обвинял». Сердце Нэнси быстро забилось. Пенсильвания. «А у вас зафиксирован номер? Куда он звонил?» Спросила Нэнси. «Оператор сказал, звонили на телефон-автомат?» Ответил мужчина. «Я могу дать вам номер, но, боюсь, это вряд ли поможет». Нэнси поблагодарила служащего отеля и покинула Пиквик Армс. Она была ужасно довольна. Глаза ее радостно блестели. Она обожала новые загадки». Определённый-то Роджер Хойлт украл ценные предметы из особняка фоллитов. причем случилось это всего день или два назад. А в Пенсильванию он звонил, возможно, для того, чтобы попросить кого-то из сообщников помочь в перевозке мебели. «Нужно заглянуть в полицейский участок. Пусть МакГиннис проверит, нет ли по Роджеру Хойлту какой-либо информации», — решила Нэнси. Старый друг капитан полиции Ривер Хайтс, Тепло приветствовал юную сыщицу, когда та вошла в его кабинет. О, Нэнси, усмехнулся Магенис. неужели начала новое расследование? Можете не иронизировать, сказала Нэнси. Да, я приступила к очередному делу. Мне нужна информация о Роджере Хойлте. Вполне возможно, что он проживает в Нью-Йорке. Магенис прошел к картотеке и быстро просмотрел карточки. Есть, сказал он. Роджер Хойлт, рост шесть футов, стройный, темноволосый, глаза карие, нос немного застренный, небольшой шрам на подбородке, приятные манеры, женат. Детство провел в Ланкастере, штат Пенсильвания. Это тот, кто вам нужен, юная леди? Похоже, что это он. Был пойман на краже драгоценностей, отбывал тюремный срок за ограбление ювелирных магазинов. «Сорвал большой куш прямо здесь, в Риверхайтс», — сказал шеф Магиннис, передавая Нэнси фотографию. «Сейчас он на свободе». Изучив снимок, Нэнси рассказала Магинису, в чем подозревает Роджера Хойлта. «Миссис Теннис составила список пропавшей мебели из особняка Фоллитов?» — спросил шеф полиции. «Нет». Нэнти позвонила соседке и попросила ее переговорить с МакГеннисом. Капитан пообещал направить в особняк Фолитов двух полицейских, которые должны были там все хорошо осмотреть, а миссис Тейни должна была посвятить их во всей детали происшествия. «И составьте полный список пропавших вещей». — велел ей Магенис. Когда шеф полиции закончил разговор, Нэнси сообщила ему, что собирается поехать в Ланкастер и поискать там тамбур и пропавшую мебель. «Кто знает. Может, ты найдешь его раньше нас?» — сказал Магиннис, прощаясь с Нэнси. Дома ее приветливо встретили отец, известный адвокат Карс Дрю, и Ханна Груин, экономка и помощница по дому, заменившая Нэнси мать. Нэнси. Ты когда-нибудь бываешь голодный? спросила Ханна. Мы ждем тебя на ужин целый час. Нэнси извинилась за опоздание, и, пока длился ужин, рассказала домашнему таинственной пропаже вещей и старого особняка и событиях сегодняшнего дня, которые ее задержали. Миссис Тенни хочет, чтобы я поехала в Ланкастер, и нашла доказательства того, что ее кузен вывез из особняка их тетки всю дорогую мебель. «Я собираюсь туда поехать. Это на юге Пенсильвании, голландская ее часть. Но я убеждена, что преступление совершил совсем другой человек, а именно Роджер Хойлд. Нынче достала из сумочки рисунок, на котором был изображен странный колдовской символ. «Думаю, это послужит мне ключом к разгадке», — сообщила она отцу и Ханне. «Я уверена, что именно ради этого символического рисунка злоумышленник, а я думаю, что это Хойлд, вернулся сегодня в особняк. Только он опоздал. Символ дерева ведьм попал ко мне, а не к нему. Карс Андрю одобрил план дочери, согласившись с тем, что поездка в Пенсильванию поможет расследованию. Однако он предупредил, что путешествие может быть опасным, и предложил дочери взять с собой подруг Бесс и Джордж. «Прекрасная идея!» — воскликнула Нэнси. «Я позвоню им прямо сейчас». Бесс и Джордж — кузины, с которыми она была очень дружна, загорелись идеей поездки и, не теряя времени, получили разрешение от своих родителей. Когда план путешествия был всесторонне оговорен, Нэнси пришла помочь Ханне с посудой. «А где Тога?» — спросила она у домработницы, поискав глазами своего резвого терьера. который во время ужина обычно лежал под столом. «О, я выпустила его погулять незадолго до твоего возвращения», ответила Ханна. «Но лучше его позвать, что-то он загулялся». Нэнси вышла на задний двор и свистнула. Терьер не отозвался, и она забеспокоилась. Пройдя к фасаду дома, Нэнси позвала песика еще раз. Но и в этот раз не услышала ответного лая. Улица была пуста. Мимо дома медленно проехал какой-то автомобиль, и как раз в этот момент Нэнси услышала тявканье Тога. Пес выбежал со двора соседнего дома и с радостным лаем бросился через улицу к Нэнси. «Стой — Стой! — закричала она, увидев, что автомобиль, ехавший до этого спокойно, неожиданно развернулся и, резко набрав скорость, понесся прямо на терьер. «Тога — Тога! — крикнула Нэнси, однако прежде чем смогла что-то сделать, услышала жалобный собачий виск. Автомобиль пронесся мимо, а Нэнси бросилась к песику, лежавшему на дороге. Она с беспокойством наклонилась над Тога и принялась осматривать его. К счастью, терьер не пострадал, а единственная рана на его бедре оказалась неопасной. Тога довольно живо поднялся, встряхнулся и лизнул руку хозяйки. Нэнси была невероятно рада, что любимый питомец жив и здоров. Она внесла пёсика в дом и обработала его рану антисептиком. «Водитель намеренно пытался сбить тога», — сообщила Нэнси Ханне. «Я так испугалась, что даже не запомнила его номер», — Ханна нахмурилась. «А ты не думаешь, Нэнси, что этот символ дерева ведьм уже начал работать?» «Ну что ты, Ханна, мы же современные люди. Не будем же мы верить во все эти символы и заклинания ведьм?» Она улыбнулась и пояснила. «Подобные знаки когда-то использовали для защиты от злых духов. Теперь их развешивают под коньками крыш разных хозяйственных построек. Некоторые люди даже используют их в своих домах». «Может это так. Но мне кажется...» «Разумнее было бы тебе отказаться от поездки», — настаивала Ханна. «Пусть полиция беспокоится об ограблении. Тебе лучше никуда не ездить». «Но почему, Ханна? Я же пообещала миссис Тенни помочь с расследованием», — возразила Нэнси с улыбкой. «И кроме того, у меня будет возможность попрактиковать в тех местах свой немецкий». Закончив говорить по телефону, к ним присоединился мистер Дрю. Нэнси рассказала отцу о происшествии с Тога, и мистер Дрю порадовался за песика, что тот отделался всего лишь легким ранением. Ханна поделилась с отцом Нэнси своими опасениями насчет ее путешествия, но адвокат поддержал дочь. «Я бы не стал тревожиться из-за этого символа. Мы же образованные умные люди и не верим в колдовство. Если Нэнси будет осторожна во время путешествия, «Я думаю, все пройдет хорошо». На следующее утро, когда Нэнси уже была готова отправиться в путь, ей доставили заказное письмо. «Не нравится мне это», — проворчала Ханна, передавая Нэнси конверт, на котором значилось, что отправление было сделано из Монтвели, городка, расположенного в двадцати милях от ривер -Хайтс. Нэнси быстро надорвала конверт и вынула послание с уже знакомым ей символом дерева ведьм и единственной напечатанной под ним крупным шрифтом фразой «Оставайся дома».